Гарри Гаррисон. Космические крысы Д.Д.Д. «Валяй, парень, садись. Да хоть сюда. Не церемонься со старым Фрунксом. Спихни его, и дело с концом. Пускай дрыхнет на полу. Ты ведь знаешь, Крыдлов, совсем не выносит приличной выпивки, а у о и говорить нечего. Если же курнуть вдобавок адскую травку к «Ну-ка, плесну тебе Функса». «О, виноват. Прямо на рукав. Ну да ладно, когда подсохнет, соскребешь ножом». «Твое здоровье, чтобы выдержала обшивка, когда за тобой будут гнаться орды кинзов». «Нет, прости, твое имя мне незнакомо. Слишком много хороших парней приходят и уходят, а самые лучшие умирают рано. Разве не так?» Я? «Я бы мне вряд ли слыхал. Зови просто старина-сержант. Нормальное прозвище, не хуже прочих». «Хорошие парни, — говорю, — и лучшим среди них был... назовем его Джентльмен Джакс. Его звали по-другому, но на одной планете, имя которой мне хорошо известно, этого парня ждет одна девочка. Все ждет и ждет, не сводя глаз с мерцающих шлейфов прибывающих дальних рисовиков». Так ради неё будем звать его джентльменом Джаксом. Ему бы это понравилось, и ей тоже, если бы она услышала это прозвище. Хотя девочка, должно быть, слегка посидела и полысела с тех пор и мучается артритом от бесконечного сидения и ожидания. Впрочем, ей-богу, это уже совсем другая история, и клянусь Рионом не мне ее рассказывать. Молодец, угощайся, наливай больше. «Не дрейф. У хорошего флэнкса всегда зеленоватый дымок. Только лучше прикрой глаза, когда пьешь, не то через неделю будешь слеп. <клянусь>, Клянусь священным именем пророка Мрдла. Я знаю, о чем ты думаешь. Что делает старая космическая крыса в этом рейсе на самый край галактики, где из последних сил мерцают чахлые бледные звезды и ищут покой усталые протоны?» «Что я делаю?» Скажу. «Надираюсь похлеще планицианского пфырдла. Вот что!» «Говорят, выпивка туманит память, а мне, лебедь-свидетель, не мешало бы кое-что забыть. Я вижу, ты разглядываешь шрамы на моих руках. За каждым целая история. Да, приятель, и каждый шрам на моей спине – целая история. И шрам на... Впрочем, это уже другая история. Так и быть, я расскажу тебе кое-что...» это будет чистая правда, клянусь пресвятым мрдлом. Ну, может, изменю парочку имен. Сам понимаешь, девушка ждет и все такое прочее. Слыхал от кого-нибудь про ДДД? Судя по тому, как расширились твои глаза и побелела темная от космического загара кожа, слыхал. Так вот, старина-сержант, твой покорный слуга, входил в число первых космических крыс ДДД. А моим закадычным другом был парень, который известен ныне как джентльмен Джакс. Да проклянет великий Крамдл его имя и уничтожит память о том дне, когда я впервые его увидел. «Выпускники, смирно!», Выпускники, смирно! Зычный голос сержанта взорвал тишину и, словно удар бича, хлестнул по ушам кадетов, выстроенных в математически точные ряды. Одновременно с отрывистым щелчком многообещающей команды оглушительно щелкнули, сдвинувшись вместе, 103 ботинка, начищенные до невероятного блеска, и 87 кадетов выпускного класса защелкнулись в единый металлический фронт. Уместно пояснить, что некоторые происходили с иных миров и обладали разными наборами ног и всего прочего. Ни одна грудь не впустила и молекулы воздуха, Ни одно веко не дернулось и на тысячную долю миллиметра, когда бурайво выпускников взглядом стеклянного глаза сквозь стеклянный монокль вперед ступил полковник фон Груд. С коротко остриженными, седоватыми, жесткими, как колючая проволока волосами, в безупречно пошитом и отлично сидящем черном мундире, с сигаретой, скрученной из травки к рму, в стальных пальцах искусственной левой руки. Затянутые в черную перчатку пальцы искусственной правой руки взметнулись к околу в четком воинском салюте и тонко взвыли моторы в искусственных легких, рождая энергию для Брабдингенгского рева громоподобной команды. «Вольно! Слушать меня! Вы – отборные люди и отборные нелюди, конечно, со всех цивилизованных миров галактики. Шесть миллионов сорок три кадета – приступили к первому году обучения, и большинство из них по разным причинам выбыло. Некоторые поверили лживым либеральным слезам красных коми, утверждающих, будто в постоянной войне и резне нет никакой надобности. Их тоже исключили и расстреляли. На протяжении ряда лет слабаки отсеивались, пока не осталось ядро дивизии. Вы – войны первого выпускного класса Д.Д.Д. «Будьте готовы нести благо цивилизации к звездам! Будьте готовы узнать, наконец, что означают буквы «д, -д, д Оглушительный рев вырвался из объединенной глотки. Хриплый вопль мужского одобрения, гулким мехом, наполнивший чашу стадиона. По знаку фон Грутто был нажат переключатель, и гигантская плита непроницита скользнула над головами, закрыв стадион от любопытствующих глаз и ушей И назойливых шпионских лучей Громоподобные голоса Гремели от энтузиазма Ни одна барабанная перепонка Лопнула в тот день Но когда полковник поднял руку Мгновенно наступила тишина Вам не придется в одиночестве Продвигать границы цивилизации К варварским звездам О нет, каждого будет сопровождать Верный друг Правофланговый первый шеренги Шаг вперед Вот он, ваш верный друг Вызванный десантник вышел из строя четким шагом. Звучно щелкнул каблуками. Эхом прозвучал треск распахнувшейся настежь двери, и все глаза на стадионе невольно обратились к черному проему, из которого возник... Как описать его? Как описать смерч, который сбивает вас с ног, ураган, который заглатывает вас целиком, космический вихрь, который пожирает вас без следа? Это было неописуемо, как всякое стихийное явление. Перед кадетами явилось создание трех метров холки, четырех метров вместе с уродливой, истекающей слюной, лезгающей зубами головой. Этот смерч, ураган, вихрь ворвался на четырех могучих, напоминающих поршни лапах, продирая огромными когтями глубокие борозды в неуязвимой поверхности непроницитового покрытия. Чудовищная тварь, порождение кошмарного горячего бреда, огласила стадион ледяным душу криком. «Вот!» – взревел в ответ полковник фон Грут, и на его губах выступила кровавая пена. «Вот ваш преданный друг! мута мутация благородного драмадера со старой доброй земли! Символ и гордость ДДД. д д, -Д. «Десантной драмодарской дивизии! Прошу знакомиться!» Вызванный десантник шагнул вперед, поднял руку, приветствуя благородное животное, и зверюга мгновенно эту руку откусила. Пронзительный вопль кадета смешался с задушенным вздохом его товарищей, которые, отбросив праздный интерес, во все глаза глядели, как выскочившие укротители верблюдов, затянутые в кожаную портупею с медными пряжками, орудовали дубинками, прогоняя упирающегося верблюда. Врач тем временем затянул жгут на культяшке раненого и отволок безжизненное тело в сторону. «Первый урок по боевым верблюдам!» — хрипло выкрикнул полковник. «Никогда не протягивайте к ним руку. Ваш товарищ, ставший кандидатом на пересадку руки, ха -ха, я уверен, не забудет этого маленького урока. Следующий кадет. Следующий друг». Вновь топот грохочущие лапы и пронзительное визгливое клокотание боевого верблюда во всем атакующем блеске. На этот раз десантник не поднял руки, и верблюд откусил ему голову. «Боюсь, что голову уже не пересадишь», — зловеще ухмыльнулся полковник. Почти секунды молчания покинувшего нас товарища, который удалился на большую стартовую площадку в небесах». «Достаточно». «Смирно!» «Сейчас вы пройдете на учебный плац и научитесь обращаться с вашими верными друзьями. Не забывайте, что каждый из них снабжен комплектом вставных зубов из непроницития» и острыми, как бритва, накладными когтями из того же материала. Разойтись!» Казармы курсантов славились своей спартанской обстановкой, известной под кодовым обозначением «ничего лишнего» или «безнежностей». Постелями служили непроницитовые плиты, никаких подтачивающих спины матрасов, покрытые простынями из тонкой мешковины. Одеял, разумеется, не было, да и к чему они, если в помещении поддерживалась полезная для здоровья температура в 4 градуса по Цельсию? Остальные удобства были подстать, стать, посему выпускников ожидало потрясение, когда, вернувшись после церемонии тренировки, они обнаружили в казармах непривычные предметы роскоши. Каждая лампа для чтения была снабжена абажуром, а на каждой койке лежала изумительная, мягкая, сантиметровой толщины подушка. Так кадеты начали пожинать плоды долгих лет труда. Надо заметить, что среди курсантов наипервейшим был некто по имени М. Есть секреты, которые не подлежат оглашению. Есть имена, знать которые положено только родным и близким им же пеленой тайны истинную личность человека, известного как М. Достаточно называть его Стилет, ибо так именовал его тот, кто знал его лучше всех. Стилет жил в ту пору в одной комнате с парнем по имени Л. Позже, гораздо позже, в узком кругу лиц он стал известен как Джентльмен Джакс, так что в целях нашего повествования мы тоже будем именовать его Джентльменом Джаксом. Или просто-напросто Джаксом? В учебных и спортивных делах Джакс уступал только стилету, и эти двое были неразлучными друзьями. Весь последний год они делили одну комнату на двоих, и теперь в этой самой комнате, оба, задрав ноги, купались в нежданной роскоши новой обстановки. Потягивали декофеенизированный кофе, именуемый кофе и дымили динекотизированными сигаретами местного производства, которым заготовитель дал имя Денексик. Однако все курсанты ДДД с юмором называли их не иначе как горлодеры и термоядерные. «Брось ко мне горлодерку, Джакс», — сказал стилет, развалившись на койке. Заложив руки за голову, он размышлял о том, что готовит ему судьба в ближайшем будущем, когда у него появится свой собственный верблюд. «Ха-ха!» – хохотнул он, когда пачка угодила ему в глаз. Стилет вытащил длинную белую палочку, постучал ею по стене, чтобы кончик воспламенился и затянулся освежающим дымом. «Мне до сих пор не верится!» – он выпустил дымные кольца. «Клянусь, Мердлом, это правда!» – Джакс улыбнулся. «Мы выпускники! верни ко мне пачку термоядерных, я тоже хочу затянуться разика-два!» Стилет выполнил просьбу столь энергично, что пачка ударила в стену, и мгновенно все сигареты вспыхнули ярким пламенем. Стакан воды усмирил разбушевавшийся пожар, и тут, пока огонь еще шипел в тщетной ярости, на экране связи загорелся красный сигнал. «Срочный вызов!» – рявкнул Стилет, хлопнув ладонью по кнопке приема. На экране возник суровый облик полковника фон Грутта. Оба молодых человека вскочили по стойке смирно. «М, Эл, в мой кабинет на третьей скорости, живо!» Слова срывались с губ полковника, словно свинцовые капли. «Что это значит?» – спросил Джакс, когда они прыгнули в подошут и помчались вниз с ускорением, близким к свободному падению. «Скоро узнаем!» – выпалил стилет у двери старика и нажал на докладную клавишу. Движимая неким потайным механизмом, дверь распахнулась настежь, и молодые люди с плохо скрываемым трепетом вошли в кабинет. «Но что это? Что это?» Полковник смотрел на них с улыбкой. «С улыбкой!» Подобное выражение никогда раньше не ложилось на его непреклонное чело. «Устраивайтесь поудобнее, парни!» предложил он и указал на мягкие кресла, выросшие из пола при нажатии кнопки. «В подлокотниках этих сервокресел вы найдете горлодеры, а также валумийское вино и сногианское пиво». «И никакого кофе?» У Джекса даже челюсть отвисла. Все засмеялись. «Вряд ли вы по нему тоскуете», — игриво прошелестел полковник искусственной гортанью. «Пейте, парни!» «Теперь вы космические крысы ДДД, юность осталась позади». «Ну, что вы скажете об этом?» Он прикоснулся к кнопке, и в воздухе явилось это. Объемное изображение космического корабля, подобного которому никто еще не видел на белом свете, изящного, словно меч рыба, грациозного, словно птица» могучего слов накид и вооруженного до зубов словно аллигатор святой колумб выдохнул стилет разинув от удивления рот вот что я называю ракетой ракет некоторые из нас предпочитают называть ее совершенством не без юмора заметил полковник так это она мы слышали Вы мало что могли слышать, потому что создание этой малышки с самого начала держалось в строжайшей тайне. Корабль оснащен беспрецедентно большими двигателями. Улучшенная модель Макферсона самой совершенной конструкции. Ускорителем Келли усовершенствованным до такой степени, что вам его вовек не узнать. И лучеметами Фицероя удвоенной мощности. По сравнению с ними, старые излучатели кажутся детскими хлопушками. «Но лучше я приберег напоследок». «Ничего лучше и представить себе невозможно», – перебил Стилет. «Хе, это тебе только так кажется», – беззлобно хохотнул полковник, издавая звуки, подобные треску рвущейся стали. «Самое лучшее то, что ты, Стилет, будешь капитаном этого космического супердредноута, а счастливчик Джакс – его главным инженером». «Счастливчик Джакс был бы и гораздо счастливее, если бы капитаном был он. Капитаном, а не властителем кочегарки», – пробормотал счастливчик Джакса, и все рассмеялись. Все кроме него, ибо он не шутил. «Все полностью автоматизировано», – продолжал полковник. «Так что экипажа из двух человек вполне достаточно. Но я должен предупредить вас, что на борту находится экспериментальное оборудование, так что кто бы ни полетел, он должен добровольно...» «Согласен!» – заорал Стилет. «Что-то мне в нужник захотелось!» – сказал Джакс, поднимаясь, и тут же мгновенно сел на место. Жуткий на вид бластер сам по себе выскочил из кобуры прямо в руку полковника. Хе, Шутка! Конечно, согласен!» «Я знал, ребята, что на вас можно положиться!» «Д-д-д!» – воспитывает настоящих мужчин! И, разумеется, настоящих верблюдов тоже! «Итак, вот что вы должны сделать!» «Завтра утром, ровно в 03.04.00, вы оба возьмете старт на совершенстве и продырявите эфир в направлении лебедя. Возьмете курс на некую планету». «Ну-ка, ну-ка, пожалуй, я могу угадать, какую», – зловеще сказал Стилет, скрижища зубами. «Это что же, шутки ради, вы хотите послать нас на планету Биру-2, битком, набитую лоршниками?» «Именно, это главная база лоршников». «Секретное горное гнездо и центр торговли наркотиками. Место, где разгружаются транспорты с белыми рабами и печатается фальшивая капуста. Очаг перегонки Функса и логово пиратский хорд». «Если вы хотите драки, похоже, вы ее получите», – скривился стилет. «А ты, я вижу, слов на ветер не бросаешь», – согласился полковник. «Если бы мне скинуть года да поменьше протезов, я бы ухватился за такую возможность при первом...» «Вы могли бы стать главным инженером», — намекнул стилет. «Заткнись», — отрубил полковник. «Удачи вам, джентльмены, и пусть слава ДДД не покинет вас». «И верблюдов тоже?» — спросил стилет. «Верблюдов как-нибудь в другой раз. Перед нами встала проблема... Э, притирки». Пока мы здесь сидим с вами, мы потеряли еще четверых выпускников. Может быть, даже придется сменить животных. Пусть это будет ДСД. С боевыми собаками? Спросил Джакс. Или со свиньями, а то и с сиренами. Но это уже моя забота, а не ваша. Все, что от вас требуется, парни, это добраться до Биру-2 и расколоть эту планету, как гнилой орех. Я знаю, вам это по плечу. Если у каменоликих десантников и были какие-то сомнения, они оставили их при себе, ибо таков порядок, заведенный в дивизии. Они сделали все необходимые приготовления, и на следующее утро, ровно в 03.04.00, могучее тело Совершенства умчалось в пространство. Ревущие двигатели Макферсона изливали в реактор квинтиллионы эргов энергии, и, наконец, корабль оказался на безопасном расстоянии от гравитационного поля матушки Земли. Джакс в поте лица трудился возле двигателя, швыряя полные лопаты радиоактивного в зияющую пасть голодной топки, пока, наконец, стилет не просигналил с мостика, что наступило время поворота «Оверсвет». И они переключились на ускоритель Келли, пожиратель пространства. Стилет вдавил кнопку включения ускорителя, и огромный корабль рванулся к звездам со скоростью в семь раз превышающей световую. Поскольку ускоритель был полностью автоматизированным, Джакс освежился в освежителе, а его одежда была выстирана в стирателе. Затем Джакс вышел на мостик. «Ого!» — сказал Стилет, его брови поползли на лоб. Я и не знал, что ты носишь суспензорий в горошек. Это единственный предмет одежды, который остался чистым. Всю остальную одежду стиратель растворил. Не беспокойся об этом. Пусть теперь беспокоятся лоршники из Биру-2. Мы войдем в атмосферу ровно через семнадцать минут. И я как раз обдумывал, как нам лучше поступить, когда это произойдет. Разумеется, кому-то из нас ведь надо мозгами шевелить. Я даже перевести дух не мог, не то чтобы задуматься. Не трепыхайся, старик. Мы ведь оба по уши в этом деле. Как я это вижу, у нас два варианта выбора. Мы можем ворваться с ревом, поляясь из всех пушек, а можем подкрасться тайком. О, ты на самом деле думал. Пропущу это мимо ушей, потому что ты устал. Как бы мы ни были сильны, я допускаю, что наземная батареи еще сильнее. Предлагаю проскользнуть так, чтобы нас не заметили». «Не трудновато ли, если учесть, что мы летим на корабле массой 30 миллионов тонн?» «В обычных условиях – да. Однако видишь ли ты эту кнопку с надписью «Зависимость»? Пока ты загружал топливо, мне объяснили, в чем тут суть. Это новое изобретение, его никогда еще не испытывали. Оно обеспечит нам невидимость и недосягаемость для любых средств обнаружения». «Похоже на дело». «Еще лететь 15 минут. Мы уже совсем близко». «Включаем этот замечательный луч невидимости». «Не смей!» «Сделано? А в чем проблема?» «Уже ни в чем. Кроме того, что экспериментальное устройство невидимости рассчитано не более чем на 13 минут работы. Затем оно перегорает». К несчастью, так и произошло. В 100 милях от бесплодной, искореженной поверхности Биру-2 добрый старый корабль совершенства возник из небытия. В наимельчайшую долю миллисекунды мощный космический сонар и суперрадар зловеще скрестили лучи на вторгшемся корабле, а контрольные лампочки на пультах управления уже мигали секретным кодом, ожидая, когда поступит правильный ответ, который позволит считать посягателя одним из своих. «Я пошлю им сигнал и оставлю с носом!» – рассмеялся Стилет. «Эти ларшники весьма туповаты!» Он нажал большим пальцем кнопку микрофона, переключился на межзвездную аварийную частоту и жалобно проскрежетал. агент x Х-9 главной базе! Принял огневой бой с патрулем, сжег кодовые книги, но проучил этих! До единого! Возвращаюсь домой с грузом!» На борту 800 тысяч тонн адской травки кормл. Реакция Ларшников была мгновенной. Разверстые жарло тысяч гигантских орудийных бластеров, копанных в землю, выплюнули лучи изголодавшейся энергии, от которых задрожала сама материя пространства. Эта сверкающая лавина обрушилась на неприступные защитные экраны старого доброго корабля совершенства, которому, увы, не суждена была долгая жизнь. В мгновение око прошило защиту и ударило сверкающим валом в борт самого корабля. Никакая материя не могла противостоять этой силе, высвобожденной из сверкающих недр планеты. Посему неуязвимые металлические непроницитовые стенки моментально испарились, обратившись в неосязаемый газ, который, в свою очередь, распался на отдельные электроны и протоны, и нейтроны тоже, из коих в сущности и состоял. «Да что там говорить, никакие кровь и плоть не могли противостоять этой мощи». Но за те несколько секунд, пока сверкающая энергия прогрызала силовые защитные поля, корпус, облака испарившегося металла и гущу протонов, наша отчаянная двойка доблестных десантников нырнула, очертя голову, в космические бронированные скафандры. И вовремя. Останки того, что еще совсем недавно было огромным кораблем, вонзилась в атмосферу и спустя несколько секунд грохнулась на отравленную почву Биру-2. Для стороннего наблюдателя это выглядело концом всех концов. Некогда величественная королева космических трасс больше не поднимется к звездам, ибо в данный момент она представляла собой кучу дымящегося хлама весом не более 200 фунтов. Эти жалкие обломки не подавали никаких признаков жизни, что подтвердили наземные гусеничные ползуны, которые вывалились из расположенного поблизости потайного люка, замаскированного в скале, и обнюхали все дымящиеся кусочки, настроив свои детекторы на максимальную чувствительность. «Отвечайте!» – взвыл радиосигнал. «Никаких следов жизни до пятнадцатого знака после запятой!» – рявкнул, выматерившись оператор ползунов – после чего дал им команду возвращаться на базу. Металлические траки машин зловеще пролязгали по голой земле, и все стихло. Осталась лишь остывающая масса металла, которая зашипела от отчаяния, когда на нее пролились слезы ядовитого дождя. «А что наши верные друзья? Неужели они мертвы? Я думал, ты о них уже никогда не вспомнишь». Неведомо для лоршниковских специалистов, всего лишь за миллисекунду до того, как останки корабля грохнулись на землю, мощные столитовые пружины выстрелили двумя массивными, практически неразрушимыми бронированными скафандрами, забросив их к горизонту, где они и приземлились около замаскированного скалистого гребня, который, по чистой случайности, на самом деле оказался скалистым гребнем, в коем был устроен потайной люк, скрывавший галерею, откуда появились наземные ползуны с их детекторами, так ничего и не обнаружившими, и куда они вернулись по команде матерящегося оператора, который, одурев от очередной порции адской травки «крмрыл», так и не заметил, как дернули стрелки индикаторов в тот момент, когда ползуны въезжали в туннель, неся на своем обратном пути груз, которого вовсе не существовало в момент въезда. И тут огромный люк с треском захлопнулся позади ползунов. «Дело сделано. Мы взломали их оборону», — возликовал Стилет. «И вовсе не благодаря тебе. Мрдл тебя дернул нажимать на кнопку невидимости». «Откуда я мог знать?» — огрызнулся Джакс. Так или иначе, а корабля у нас теперь нет. Зато есть элемент внезапности. Они не знают, что мы здесь, а мы знаем, что они тут как тут. Хорошо сказано. Шш, кивнул стилет. Пригнись. Мы куда-то проехали. Ползуны с лязгом и грохотом ворвались в огромное помещение, вырезанное в скале. Его заполняли смертоносные военные машины всех видов и размеров. Единственным человеческим существом здесь если его, конечно, можно назвать человеческим, был оператор Ларшник. Как только он засек агрессоров, его грязные пальцы тут же метнулись к пульту управления огнем, но судьба не отпустила ему ни единого шанса. Лучи двух снайперски нацеленных бластеров скрестились на нем, и через миллисекунду в кресле ничего не осталось, кроме обугленного оковалка дымящейся плоти. Наконец-то закон дивизии настиг Ларшников в их собственной берлоге. Да, это был сам закон, беспристрастный и неумолимый, непредвзятый и кровавый, ибо всем логове не было невинных. Жадная ярость цивилизованного возмездия уничтожала всякого, кто оказывался на пути двух закадычных друзей, несшихся по коридорам бесчестья на смертоносном самоходном орудии. «Там какая-то большая шишка», — скорчил гримасу стилет, указывая на гигантскую, окованную золотом дверь из непроницита, перед которой команда смертников покончила жизнь самоубийством под безжалостным проливным огнем. Дверь попыталась оказать слабое сопротивление, но друзья сломили его. Последний барьер пал в дыме, сверкании искры грохоти. Десантники Триумфально въехали на центральный пост, где маячила всего одна фигура, сидевшая за главным пультом управления. «Сам Супер Ларш!» — тайный главарь межзвездной преступной империи. «Твоя смерть пришла!» — зловеще пропел стилет, не дрогнувшей рукой направив оружие на черную фигуру в светонепроницаемом космическом шлеме. «Снимай шлем, или умрешь на месте!» В ответ раздалось клокотание задушенной ярости, и на несколько долгих мгновений дрожащие руки в черных перчатках зависли над кнопками управления огнем. Затем, еще медленнее, эти же руки протянулись к застежке на горле, повернули ее и медленно-медленно подняли шлем над головой. «Клянусь священным именем пророка Мрдла!» В унисон просипели оба десантника перехваченными горлами, А затем дар речи их покинул. «Да, теперь вы знаете», — злобно скрижетнул зубами Супер Ларш. «Но, хе -хе, держу пари, вы даже не догадывались». «Вы!» — выдохнул стилет, взламывая лед наступившей тишины. «Вы! Вы! Вы!» «Да, мы! Я, полковник фон Грут, командующий ДДД». Вы никогда не подозревали меня, и о, как я смеялся над вами все это время. Но, Джек запнулся. Почему? Почему? Ответ очевиден любому, кроме вас, свинских межзвездных демократов. Единственное, чего следовало опасаться лоршникам всей галактики, это возникновение силы, подобной ДДД могучие силы, неподкупной и не поддающийся проникновению извне, полный благородства во имя добродетели и справедливости. Вы могли причинить нам много неприятностей. Вот почему мы создали ДДД, и в течение долгого времени я был главой обеих организаций. Наши вербовщики привлекают лучшие кадры, которые только могут поставить цивилизованные планеты. А я забочусь о том, чтобы большинство из них очерствело, потеряло всякий моральный облик, чтобы тела и души их были сокрушены. И в дальнейшем они больше не представляют никакой опасности. Конечно, некоторые проходят не сломленными через весь курс, каким бы отвратительным я его ни делал. В каждом поколении есть определенная доля супермазохистов но я вовремя забочусь о том, чтобы к этим персонам как можно быстрее применялись самые эффективные меры. «Вроде отправки с миссией, равносильной самоубийству?» спросил Стилет стальным голосом. «Это неплохой способ». «Значит, нас послали на верную смерть. Молись, вонючий ларшник, сейчас ты встретишься со своим создателем». «Создатель? Молись? Вы что, выжили из ума?» Все ларшники остаются атеистами до самого конца своих. И это действительно был конец. Ларшник исчез в сверкающем столбе пара, так и не договорив своих подлых слов. Впрочем, лучшего он все равно не заслуживал. «А что теперь?» – спросил Стилет. «Вот что», – ответил Джакс, пригвоздив его к полу неотразимым парализующим лучом из оружия, которое он все еще держал в руке. «Хватит с меня вторых ролей! Я по горло сыт моторным отсеком, в то время как ты стоишь на мостике! Теперь моя партия отныне и навсегда!» «Ты в своем уме?» – пролепетал Стилет парализованными губами. «Да, в своем! Впервые в жизни! Суперларш умер, да здравствует новый Суперларш! Это все мое, вся галактика, мое!» а «Что будет со мной?» Мне следовало бы убить тебя, но это слишком легкий путь. Когда-то ты делился со мной плитками шоколада. Тебя будут судить за весь этот погром, за смерть полковника фон Груто и даже за уничтожение главной базы лоршников. Ты станешь изгоем и, спасаясь бегством, достигнешь самых дальних пределов галактики, где будешь жить в вечном страхе. Вспомни про плитки шоколада. Помню. Мне всегда доставались только лежалые. А теперь... пшёл вон! Ты хочешь знать мое имя? Достаточно старины сержанта. Рассказывать дальше? Итак, слишком много для твоих нежных ушей, малыш. Давай-ка лучше наполним стаканы, Вот так. И произнесем тост. Хватит, хватит. Вполне достаточно для бедного старика который слишком много повидал на своем долгом веку. Так пусть же счастье изменит ему, чтобы ему пусто было, чтобы великий Крамдл навеки проклял его имя. Имя человека, которого иные знают как джентльмена Джакса. Что? Голоден? Я? Нет, я не голоден. Нет, нет, только не шоколад. «Гарри Гаррисон. Космические крысы. Д. Д. Д.», читал Владимир Коваленко.